У нас, кстати, с радиосвязью тоже не так, чтобы очень было. Нет, по личному составу всё нормально было на дивизионном уровне. Лучших призывников в батальон связи отдельный право первой ночи выбора, то есть и у прочих связистских подразделений не оспаривалось никем, выдывыва всяком случае. А вот аппаратура, магнат их годов прошлого века разработки Причем и тогда не хотела. Потом пытались что-то наладить, но уже даже и элементная база не выпускалась в стране. Так что каждый как мог выкручивался. Мы, к примеру, с серым на те баксы, что в ущелье том сняли. Ну, с тел. Кенвудов прикупили. Не из альтруизма. Просто жизнь дороже. Обычно первая покупка разведчика была сразу, как деньги появились. Не жрачка, не бабе цветы и не детям мороженое. Шузы нормальные. В берцах лишь совсем молодые шелёпали. Радиостанции те тоже не раз нас выручали. Нормальные штучки, лёгкие, дальнобойные, аккумуляторов надолго хватало. По частотам опять же скакать умели и даже режим засекреченный связи. Криптостойкость, конечно, близкая к нулевой. Но в тактическом звене дивизионный разведрот и, то есть, важнее оперативность. Америкос тут, кстати, и в этом под Кузьмину. Одни карточки. Серый потом чуть не всю дорогу ворчал, куда их ему засунуть следовало бы. Потом, когда с немцами окончательно закорешились, и их не станции пришли, так... замком роты по связи с комзвода связи, потом с месяц, наверное, глупо улыбаясь ходили, счастливые. Почему-то до этого и корабли закупали, мистрали, к примеру, пригодились. Кстати, и даже бронетехнику не за подлость считалось, при том, что своя была очень даже ничего, а той вовсе лучше. А радистанциях дачи даже и речи не шло. Мистика штабная. Оп, батя вернулся, нам опять в небо. Немцы натурально сразу по нескольким ракадам двинулись. Одну колонну с нашим участием приголубили, другую без нас, но надо ещё одну придержать, кровь из носу. Ах, не нравится мне этот летающий танк. Покрышкин тоже от него далеко не в восторге был. Тому Одного ознакомительного полета хватило. Ас! С какой-то особенной неохотой Отрывается тяжкий бронящик мой от земли. Будто невмоченный ему. Неохота. Как тогда, птичка. Впрочем, сравнил жопу с пальцем. То птичка, а то и эта колымага неподъемная. Впрочем, летим. Левой плоскостью в закат. Уже от аэродрома видим суматошно кружащиеся в воздухе точки. На подходе становятся видны дымы, пламя и трассы. Там тяжко всем. Совсем скоро впереди колонна, поменьше предыдущей, но тоже солидная. От нее уходят и пятнадцать бисы. Отработали и выходят. В голове дым. Хвостий огонь, середина яростно отстреливается. Похоже, в этой много ЗСУ неподавленных. Их со второго-третьего захода. Бомбами же по скоплению ближе к голове. Там, похоже, даже автобус какой-то мелькнул, штабной, что ли. На обратном заходе опять, как в прошлом строю ножницы. Автобуса уже нет, даже если и был. Воронки Пускаю РС и стараюсь угадать по стреляющим навстречу эрликоном. Снаряды пули шмелями в окор рук. Очень страшно. Еще трассы выше. Батя с Фроловым. Ответная любезность. Мессеров с хвоста стряхнули. Моего. Чу! Да за батей, кажись, тянется. Прохожусь из всех столов вдоль. Ничего не заклинило, кажись. Смазка, видимо, помогла. на встречу Фрол. Батя за ним почему-то отстаёт и дым. Белесый и полосой, но уже и чёрный, вроде как с искрой проскальзывает. Надо набирать высоту и прыгать. Разменились. Вераш ещё заход крайний. Фрол кружит вороной над разорённым гнездом. На бате будто медленно-медленно как тогда над аэродромом у меня ощущение было пристопорившегося в времени весь объятый пламенем в голову колонны где танки по трём рядом стоявшим огнём размазался всё пристраиваюсь к фролу курс на аэродром привычно кручу головой сзади, сверху и правее валятся 110-е, четыре габрика двумя парами. Довольно далеко ещё. Ну куда мы на этих гиппопотамах в гостинной денемся-то? Прикрытия не видно. То ли ушло, то ли повыбило, не то боем связали. Ладно, вспомним боевую зарелость былую. Выжидав, когда совсем приблизятся, прицелы поймают и на гашетках пальцами напрягутся аккуратнинька так опускай закрылки они и в принципе для посадки а ежели хоть чуток перетянуть заклинивает тогда земля пухом но у меня когда-то получалось вот и теперь да до чего же всё так и затягивает любой манёвр чёртов тормоз на есть оно быть проклятый тот день когда я сел за баранку этого пылесоса. Однако замедлился, и нос чуть кверху задрался. Трассы спереди прошли, а ведущий в прицеле. Очередь есть. Крыльевые пушки все ж таки мощная штука. Но на ведомого уже не хватает, заклинило. А пулеметами ему в брюхо с этого ракурса, а что щекотка. Впрочем, нормальному человеку и первого не успеть бы. только после сотни отработок на симуляторе на голох инстинктах даже без рефлексов совсем следующая пара проскакивает не успели скорректировать прицеливание однако когда нос опускаю флола уже нет как корой языком солезнуло только что вот моя челюсть впереди до да так изгинул не до переживаний Трое оставшихся свиражила и снова заходит. Будет жарко, в этот раз труднее придётся. Учёный уже сначала разнообразие финты, пытаясь уйти скольжением. Но скользит эта хрень как корова на льду, с жутьчайшей инерцией. Потом, вжавшись спиной в бронеспинку, спаси сохрани, пытаюсь повторить фокус с закрылками. Удар, удар и ещё Без конца принимаю на себя попадание. Кажется, и пушечные тоже. На долю секунды впадаю в ступор. Беспомощность буквально убивает. В лицо бьет раскаленно жарким ветром. Фонарь кабины разбит. Воню бензиновой, масло и горючки сгоревших. Кажется, только в двигателе. Пока. И рулей мы слушаемся. Опять же до поры. «Хотя и плохо уже. Мессеры и хотели бы повторить, но четверка чаек уже спешит от аэродрома. Заметили, молодцы. Немцы тут же уходят. Благоразумно. Вот уже и аэродром. Шасси не выпускаются ни хрена. На брюхо? Хорошо, хоть у Ила колеса убираются не полностью. Толку от них при такой посадке, конечно, немного». Но так и ж не голым брюхом по траве. Все словно остановилось. Потом удар, подпрыгнули. Еще удар, потом множество ударов и толчков. Ну, слабее. Занос очень резкий, все в пыли. Быстрее из кабины может и рвануть, хотя не должно бы. Так и хорошо быть маленьким. Вжался в броне спинку поглубже, и не видно тебя, тетке с косой. Как говорила незабвенная Денис, «Small men, better than big cows make the same, but at less». Потом, погладив по-потному после этого животу, добавлял обычно «make better». Ну и тогда в лубом баши свалились. снова независимого тогда государства Катанга. Оно же Шаба, ставшее совершенно уж обыденность тому времени истории. Там уж не папика борзела окончательно и перестал устраивать больших дят. Мало было ему всяческие права нарушать, так ещё и инженера главного цеха плавильного завода возлюбил. Бельгийца сугуба гастрономическом смысле. Но и это сошло бы и такие. Однако обезьян хотелся всё больше и больше всего. К тому же поднялся в сторону Альбиона посматривать. Бриты-то почти не пострадали. И в девятнадцатом грипп едва затронул, так желтинки впроредил, но их там немного было, да и не так, чтобы очень в пределах. Ни землетрясений, ни цунами. с мусульманами своими тоже сумели как-то договориться. Опять же, кстати, не так чтобы очень многочисленными пакистанцы больше бенгальцы, не арабы и не турки во всяком случае. Шотландия вот автономилась, Ирландия при автономилась. Все доминионы опять же. Британское содружество наций и всё такое, флот к тому уже не хилый. часть штатовского тоже к ним приседилась на аппетит знамо дело во время еды приходит вот и в новибис юар тесновато им как-то стало захотелось в шабу к тому же торалит с колтаном местные шаманские поверья озвучили пока всю эту гадость и не выкопают ни мира ни покоя не будет на ридны не гретянчиня А добра этого там до хрена и больше. По всему Конго 80% мировых запасов. А это Селен и, главное, Тантал. Вся электроника на этом сидит. Сидела, то есть. Или будет сидеть. А, неважно. Так и героинист на игле.